Пятое. И замена устаревшим машинам была создана. С 1940 года началось перевооружение танковых частей. До весны 1941 года войска получили 639 тяжелых танков КВ и 1225 средних танков Т-34. 967 из них были переданы войска пограничных округов, которые должны были сменить многобашенных монстров 30-х годов и 220 плавающих Т-40, которыми постепенно заменялись в разведбатах стрелковых дивизий Т-37 и Т-38. У нового танка вместо одного 762 миллиметрового пулемета в башне стояла спарка из двух пулеметов 12,7 мм ДШК и 7,62 мм ДТ, что утраивало его огневую мощь. Кроме того, Красная армия была в 1937-1939 годах переведена с территориального принципа комплектования на кадровый. Части стали комплектоваться на основании закона о всеобщей воинской обязанности. Кроме того, были упразднены все национальные воинские части и национальные военные училища. Благодаря введению 1 сентября 1939 года всеобщей воинской обязанности со сроком срочной службы в три года, ркк к июню 1941 года насчитывала 303 стрелковых, танковых, моторизированных и кавалерийских дивизий. Правда, четверть из них все еще находились в стадии формирования. На бумаге ркк выглядела более чем серьезно. Но на самом деле...